3 дня. Мы были очень близкими с тобой столько раз. Меня ты сбила выстрелом своих холодных глаз. Я думал, ты обиделась, чужой вдруг стала ты. Мы лишь 3 дня не виделись, а ты сожгла мосты. За эти 3 дня, что не виделись мы, Сто колоды утекло. В эти 3 дня, что не видели смы ветром с заду тепло. В эти 3 дня, что не видели смы хмурых и долгих 3 дня. В эти 3 дня, что не видели смы ты разлюбила меня. Не получилось. повести, а просто так рассказ. Ты в гулком скором поезде по жизни пронеслас. По ночи чиркнув искрами свет глаз твоих погас. А ведь такими близкими мы были столько раз.